Ами Кондо «Дзен в психотерапии. Ценность сидячей медитации». Из книги Кондо Ами «Дзен в психотерапии. Ценность сидячей медитации» 1958 год. Беспокойство и его спутники, недовольство собой, пустота, Ощущение бессмысленности существования отнюдь не открытие и недостояние XX века. Все это так же старо, как и человеческий разум. Для Дагана, который 700 лет назад основал в Японии дзенбуддийскую школу Сото, беспокойство – это отражение зыбкости человеческого существования. При осознанном, особенно на остром ощущении беспокойства, начинается поток духа Бодхи, который ведет к просветлению. Согласно Дагену, беспокойство есть движущая сила просветления. Без такого импульса мы обречены на тусклую, серую жизнь, идущую по порочному кругу незнания. Беспокойство, осознанное нами, действует таким образом, подобно спичке, огонек который рассеивает тьму, указывая нам, в каком мы находимся тупике, и вызывая страстное желание найти оттуда выход. Для большинства людей обыденность – это привлекательный фасад так называемой счастливой жизни, наполненной соперничеством, ревностью, стяжательством, высокомерием, унижением, ненавистью, любовью, агрессивностью, успехами, провалами, иными словами, чем угодно. С каждым поворотом наша энергия расходуется на достижение то одной, то другой цели. Мы попадаем в ловушки бесконечного, слепого, бессмысленного движения. И из-за этой вечной охоты нам некогда слушать свой внутренний голос – Этот голос идет из самой глубины нашего «я». Он может обернуться совестью, эстетическим чувством, жаждой творчества, работой воображения, а может стать и просто теплой радостью, которую испытываешь, возвращаясь домой. В любом случае это выражение чего-то основного, глубокого, выходящего далеко за рамки внешней формы. В тот самый момент, когда мы слышим и принимаем этот голос, мы принимаем свое настоящее «Я». При более глубоком взгляде мы обнаружим, что, прислушиваясь к своему «Я», мы осуществляем неосознанный акт веры, веры в самих себя. Далее неосознанное признание самого себя – ведет нас к вере в себя и к тому, чтобы слушать свой внутренний голос. Пусть порывы незнания мощны и подавляющи, настоящее Я всегда пробьется сквозь них. И все же нам трудно обрести истинную веру, потому что разум наш вечно занят. Мы поклоняемся успеху, престижу, деньгам, интеллектуальному превосходству. Нам требуется время и пространство, чтобы, освободившись от всех помех и ограничений, хотя бы раз в день сосредоточить нашу психическую энергию и направить ее на прямой контакт с нашим внутренним могучим потенциалом. Для того, чтобы живо почувствовать эту чистую веру, Нужно опустошить свой разум, освободить его от всех ложных ценностей и почувствовать, наконец, всю полноту своего настоящего «я». Психоанализ на нынешней стадии своего развития объяснил природу слепого движения, которое влечет нас в нашем бессознательном и много сделал для того, чтобы помочь людям понять, Что именно движет ими? Карен Хорни назвала эту помощь процессом утраты иллюзий. Она считает, что разочаровываясь в идеализированном представлении о себе, мы начинаем развивать свое настоящее «я», и оно получает возможность расти. Мысли Хорни по этому вопросу еще одно подтверждение того, насколько мало люди знают о самих себе. Она стремилась помочь людям осознать и в полной мере ощутить те слепые силы, что стремятся заглушить внутренний голос, что идут от ложного, иллюзорного представления о себе. С точки зрения дзен, Метод Хорни убедительно доказывает неверность наших представлений о самих себе и о жизни Ее метод, естественно, аналитический, я не слишком расхожусь с ней в его оценке, считая его исключительно полезным И все же, это не единственный метод У Дзен есть свой способ, который позволяет вплотную приблизиться к личности человека Вот о нем я и хочу рассказать В практике дзен, особенно в тех случаях, когда нужно показать иллюзорную природу понятий, идей и эмоций, которые почему-то представляются важными, особое значение придается сидению, сосредоточенному сидению. Что это такое? Те, кто посещает дзенский храм, никогда не ответят человеку, который хочет сначала узнать, а потом уже испытать. В лучшем случае они скажут «сядь, посиди». Этот совет вовсе не так глуп, как кажется. Смысл сидения можно постигнуть, только практикуя сидение. Ответ должен прийти сам по себе. Возникнуть из собственного опыта практикующего. Сосредоточенность – это сосредоточенность, в ней нет места сомнению. Это в чистом виде акт веры в себя, то есть акт, который подразумевает полное уважение к своему настоящему Я. Ответ на вопрос, что такое настоящее Я, дает не разум, но опыт. Именно сидение дзен считает способом постижения настоящего Я. Просветление, высшее выражение внутренней сущности, происходит из практики сидения из сидячего состояния разума, и это не так просто понять. Нужно заметить, что состояние сосредоточенности не ограничивается сидением, но должно распространяться и на любые виды движения, усиливаясь ими. Вот что советует по этому поводу Доген. Избегать всего, что отвлекает. Есть не слишком много, но и не слишком мало. Сидеть в спокойном месте на толстой подстилке. Под себя подложить подушку, ноги расположить в позе лотоса или полу лотоса, или же сесть на стул с жесткой спинкой, а ноги ровно поставить на пол. Спину выпрямить. Глубоко дышать, работая нижней частью живота. Не думать о хорошем и плохом, о добре и зле. Сосредоточиться, но не на мыслях. Если сидеть так, как советует Доген, вся психическая энергия, которую мы впустую расходовали, преследуя какие-то свои внутренние цели или разрешая внутренние конфликты, вновь собирается в единое целое. Конечно, вначале, пока наш разум еще не может избавиться от привычного состояния рассеяния, сидение представляется чуть ли не насилием над личностью. Мы теряем терпение, раздражаемся, думаем о чем угодно, приходим в отчаяние. Практику дзен назвали прямым путем к просветлению. Но этот путь требует немалых усилий, потому-то он и пугает нас. Но именно этот момент и проверяет нашу решительность. Будем ли мы и дальше жить по-старому, легко и бездумно, или же вступим на путь, ведущий к освобождению. Мы оказываемся на перепутье. и если мы осознаем всю суетность, бессмысленность и пустоту той жизни, которую вели раньше, наше стремление к свободе будет только сильнее. Я хотел бы подчеркнуть, что Доген настаивал, Сознательность духа, Бодхи, как движущие силы практики Дзен, необходимо глубоко пережить. Если мы продолжим практику, сражаясь с разного рода искушениями, то придем к ощущению спокойствия, которое зиждется на силе жизни. Это происходит частью от того, что наша психическая энергия не тратится больше на пустые порывы, а частью от того, что она концентрируется. Но это еще не все. Жизненная энергия заполняет все части нашего тела, все уголки разума. Получается, что мы не мыслим разума вне тела, а тело вне разума. Ощущение абсолютной полноты охватывает нас. На этом этапе мы, так сказать, полностью сливаемся с сидением. В это время, в зависимости от того, к какой школе дзен принадлежит человек, кто-то сосредоточивается на решении куанов, а кто-то практикует сидение как таковое. Важен не столько сам метод, сколько результат. Вместо разделения, которое мы хорошо знаем, мы вновь и вновь испытываем несказанное удовольствие от единения с собой. Все наше существо словно бы укрепляется. Мы чувствуем, что живы. Как сказано у Дагена, сидение есть врата истины на пути к полному освобождению. Вот в чем ценность сидения, которую называют еще силой сидения. Эта сила ценности достигается через сидение, нисколько не ограниченное временем. Стоит однажды достигнуть ее, она будет проявляться снова и снова, и от того, что вы пользуетесь ей, будет становиться все мощней. Можно назвать это динамической функцией состояния разума, выраженного в сидении. Конечно же, это состояние совсем не то, что так называемое просветление. Тем не менее, в постоянном совершенствовании практики сидения Элемент просветления все же присутствует. Просветление, следовательно, есть результат сидящей медитации, а не ее цель. И действительно, если взглянуть со строго дзенской точки зрения, в самом сосредоточении во время сидения и в самом течении жизни, Истинная сущность выражается сильнее и естественнее всего без всякого сознательного усилия человека. Только в этом смысле мы можем говорить о просветлении. По Дагену – просветление в практике, а практика в просветлении. Разумеется, есть различные выражения переживаний в зависимости от типа личности – Но когда человек чувствует Всю полноту ощущений Глубоко погружаясь В свою истинную сущность Неудивительно, что просветление Может прийти к нему в любое время Потому что его истинная сущность Выражает себя всегда И лишь сознание Не сознает этого Как-то имен Пришел за советом к шестому патриарху, и тот сказал ему, «Хорошо, я научу тебя. Когда ты не думаешь ни о плохом, ни о хорошем, ни о верном, ни о неверном, какое у тебя лицо?» И на имя тотчас же снизошло просветление. Изучая дзен, я почерпнул много полезного не только лично для себя но и для лечения больных неврозами. Видимо, здесь уместно будет немного рассказать о наблюдениях, вынесенных мной из опыта работы с ними. В дополнение к беседам, я настоятельно рекомендую пациентам практиковать сидение по догену. Сначала, конечно, это ни у кого не получается – кто-то жалуется на физическую боль и неудобства, кто-то раздражается от необходимости долго находиться в неподвижной позе, еще кому-то становится грустно и одиноко, некоторым не дают покоя какие-то мысли и фантазии и разочаровывает невозможность достичь спокойного состояния разума. А бывает, человек вообще не видит смысла в такого рода практике. И буквально все жалуются на одно и то же. Этот метод неэффективен. От него лишь обостряются все симптомы. Но это понятно. Во-первых, люди привыкли обращаться к таким методам, которые предлагают псевдо их проблем, и у них сложился определенный стереотип деятельности. Сидение же в одиночестве уводит их от привычного образа жизни. Люди разочаровываются потому что не могут, как обычно, расходовать свою энергию. Они считают это естественным делом, но на самом деле так можно лишь спрятаться от проблемы, а не решить ее. Поэтому ощущают некоторые неудобство. Во-вторых, когда расходование энергии на внешнюю деятельность становится невозможным, волей-неволей приходится смотреть вовнутрь, взгляд обращается в себя Но снова страх от столкновения со своими настоящими проблемами заставляет человека бежать в самые разные идеи и фантазии. И все же, даже у самых агрессивно настроенных пациентов именно в этот момент появляется возможность как бы ощутить себя изнутри, и они видят те проблемы, от которых страдают и которых боятся. И так как пациенты боятся этих проблем, они боятся и того способа, который помогает их разглядеть, и объявляют неэффективным сам метод. Пациентам кажется, что страдания стали еще сильнее, потому что они увидели причины, их вызывающие. Те самые причины, от которых они так стремятся убежать. В беседах я внимательно выслушиваю, конечно, не только жалобы пациентов, но и содержание их мыслей, фантазий, эмоций. Помогаю им понять, что они значат. Но еще я предлагаю освоить практику сидячей медитации. Советую пациентам не обращать особого внимания на идеи и фантазии, подчеркивая важность самого сидения. Если пациенту трудно сидеть больше 15 минут, я не настаиваю, но неизменно рекомендую регулярно и упорно заниматься каждый день. Обычно пациенты соглашаются, и мало-помалу у них начинает получаться. Часто они говорят, что непонятно почему, но страх и раздражение постепенно куда-то уходят. Для врача важно, что пациент, регулярно практикующий сидение, начинает незаметно для себя сильнее сосредоточиваться на решении своих проблем в ходе терапевтического сеанса. Другими словами, через практику сидения психическая энергия пациента собирается, концентрируется и направляется на созидание. Я не хочу сказать, что посидев какое-то время человек достигает просветления. Скорее, в это время он заряжается психической энергией и жизненной силой. Его сны наполняются смыслом. Тело приобретает особую стать. Часто от пациентов можно услышать, «Когда я сижу, то словно чувствую свои корни, и во мне бродят соки жизни, а ведь до того любая жизненная буря буквально валила меня с ног». «Я чувствую, что внутри словно бы бьет фонтан. Я забыл, что такое усталость и раздражение». Заметьте, что люди оперируют образами, связанными с деревьями и водой. Я прихожу к выводу, что в целом любое учение, будь то психоанализ, психотерапия или дзен, не так уж эффективно, если оно не помогает человеку почувствовать, пережить и утвердиться в собственной силе, в своей истинной сущности, в своей природе Будды во внутренней свободе и безопасности, уникальности и всеобщности в себе самом. Невротики или нормальные люди – все мы принадлежим к роду человеческому, ведь участь у всех одна. Невротики – просто крайний случай. Но как учит буддизм, все мы схожи в том, что не знаем самих себя однако в наших силах избавиться от незнания путем освобождения. Буддизм уже с самого начала своей длинной истории признал сущность человека и начал искать пути к освобождению его от страданий. Дзен, насколько можно понять, преследует ту же цель. Я сделал попытку показать, как дзен ведет нас к самовыражению через сиденье. Эта практика помогает сосредоточиться, во-первых, концентрируя нашу психическую энергию, а во-вторых, усиливая ее постоянной, ежедневной практикой и выводя ее на ту ступень, где можно зарядиться жизненной энергией спокойно и уверенно, то есть в состоянии полного отсутствия мысли. «Я», как правило, случайно выражается в нашем сознании. Опыт просветления созревает в сидении так же естественно, как на дереве появляется плод или цветок. Корни же такого просветления питаются плодотворной почвой сидения. Разговоры о просветлении стали уже почти общим местом. Это высшее проявление практики дзен. И, безусловно, оно имеет огромную важность. Но надо ли беспрестанно говорить о просветлении, если для достигших его эти разговоры не имеют смысла, а для тех, кто еще на пути к нему, бессмысленно, а часто даже вредны, потому что они и так все время об этом думают? По-моему... В любом случае, сидение полезно, обретается просветление или нет. А вот насколько полезно, каждый должен решить для себя сам. Содзан, мастер Дзен, пришел к другому мастеру, Тодзану. Тодзан спросил, «Ты кто?» Содзан ответил, "Хонзяку меня называют». Тодзан сказал, «А точнее?» Содзан ответил, «Ничего больше не скажу». Содзен спросил, почему? Сам себя я так не называю, ответил Содзен. После долгих бесед я спросил одну свою пациентку, которую угнетало сознание, что она незаконно рожденная дочь. Она уже практиковала сидячую медитацию по моим указаниям. Кем вы были до того, как стали незаконно рожденной дочерью? Она озадаченно посмотрела на меня, потом вдруг разрыдалась и выкрикнула сквозь слезы «Я – это я! Я – это я! И где же здесь истинная сущность?»